Глава 6 Дантон Миллер отодвинул в сторону стопку бумаг. Ему никак не удавалось собраться с мыслями. Через час ему предстоял завтракать с Грегори Остоном. И он не мог представить, о чем пойдет речь. До сих пор рейтинг программ все еще был низким. новость по-прежнему прились в хвосте. Правда, Энди Парина приступил к работе всего неделю назад. И следовал признать, что его приход существенно изменил передачу. Но в конце концов это их проблемы. У Дана хватало своих. Сняли его развлекательную передачу, заменив его вестерном, который выбрал сам Грегори. Дан решил спасти сезон какой-нибудь сенсационной программы Ради этого он провел все вечера на прошлой неделе с пижонницей-певцом, которого звали Кристи Лейн. Делю назад Дан специально пошел в копа, чтобы посмотреть выступление комика. Кристи, игравшего там выходные роли. Вначале он не обращал внимания на этого бесцветного 40-летнего актера, напоминавшего мальчика из кафе, который когда-то пели песенки в «Кони айден Но когда Дан наблюдал за ним, ее внезапно осенила идея. Он резко повернулся к Сигу Хайману и Хауи Хэррису, сопровождающим его автором, и сказал «Вот тот, кто нам нужен». Дан знал, чтобы авторы решили, что он сказал-то, находясь под воздействием виски. Но на следующий день, вызвав их, Он официально сообщил, что намерен сделать пробы с лайном «Кристи Лейн? Да это же чокнутый! Он не стоит уломанного гроша!» – сказал Сик. «В Нью-Йорке им затыкают дыры, когда в афише стоит суперзвезда. И к тому же ирландские баллады!» – Хауи закатил глаза. «Кроме всего прочего, он похож на моего дядюшку Чарли, который живет в Астории!» – добавил Сик. «Именно это мне и нужно!» – продолжал отстаивать Дэн. «У каждого человека есть обожаемый дядюшка Чарли. Но я ненавижу своего дядюшку!» – возразил Сик. И Сик был абсолютно прав, говоря о внешнем виде Кристи. Он действительно выглядел слишком обычно. Но постепенно Сик и Хауи поняли, что задумал Дан. «Возьмем Кристи руководителем», — объяснил Дан. «Соберем группу из певиц и ведущего. Вы напишете скетчи. Кристи Лейн, конечно, второразрядный актер, но на телевидении его не знает. Это будет новое лицо. И каждую неделю мы будем приглашать какую-нибудь звезду, чтобы привлечь публику. Уверяю вас, что это пойдет». Как и многие артисты, Кристи Лейн начал с ревью. Он умел танцевать, петь, рассказывать смешные истории, произносить текст. Это был довольно полный блондин среднего роста с редкими волосами и широким добродушным лицом. Он носил кричащие галстуки, широкий пиджак. Запонки на его рубашке были величиной с полдоллара, а на мизинце сиял слишком большой бриллиант. И тем не менее, Дан почувствовал, что может сделать симпатичный персонаж из этого любопытного сочетания, предельно вульгарного и истинного талантливого. В конце первой недели идея Дана началась развиваться. Даже авторы поняли суть замысла и больше не остались что плайн сменил свои ужасные галстуки и слишком широкий пиджак. Сам Кристи был убежден, что одет прекрасно. На прошлой неделе Дан вкратце обрисовал литературный сценарий своей новой передачи Грегори Остону. Возможно, это и было причиной приглашения на завтрак, хотя Грегори был не тот человек, который тратит два часа на обсуждение замысла. В 12.25 Дан вошел в лифт и поднялся на последний этаж. Он прямиком направился в личную столовую Грегори. Во я туда увидел стол, накрытый на троих человек. Дан вытаскивал сигарету, когда вошел Робин Стоун. Сразу за ним появился Грегори Остен и дал им знак сесть. Вначале они поговорили о том о сём, обсудили шансы Янки по сравнению с другими командами, просуждание о влиянии погоди на счёт во время игры в гольф. Дан молча прокатил свой своей фруктовый сок, съел две телячьи котлеты с зелёной фасолью и тремя кружками помидоров, потом набросился на фруктовое желе. Когда Грегори зажал в зубах незажжённую сигарету, Дан понял, что сейчас тот перейдет к настоящей цели завтрака. «У Робина много увлекательных планов», сказал Грегори с теплотой в голосе. «Они касаются организации наших программ. Именно поэтому я и пригласил вас сегодня, Дан». Потом он повернулся к Робину, бросил на него отеческий взгляд. Робин, наклонившись через стол, посмотрел Дану прямо в глаза. «Я хочу сделать передачу, которая будет называться «Мысли вслух», решительно произнес он. Дана вытащил портсигар, Тон Робина не оставлял никаких сомнений. Он не советовался, а информировал. Дан стряхнул пепел с сигареты. Вот, оказывается, в чем дело. Грегори уже дал зеленый свет Робину. Оставалось только чисто формальный вопрос. И сейчас оба притворялись, что решают его. А он должен склонить голову и зааплодировать. Но уж нет. Он не позволит так легко обвести себя. Дан глубоко затянулся. А когда выдохнул дым, на его губах была неизменная улыбка. «Хорошее название», – спокойно сказал он. «И что это будет? Информационная передача продолжится на четверть часа?» «На полчаса», – ответил Робин. «По понедельникам в одиннадцать вечером». «Мерзавцы! Они уже и время выбрали», – подумал Дан и повернулся к Грегори. «Мне кажется, на это время у нас запланирован вестерн». «Мистер Остен считает», – резко возразил Робин, – «что мысли вслух должны идти в это время. Совершенно новая информационная программа должна транслироваться тогда», когда ее сможет посмотреть наибольшее число телезрителей. А потом всегда можно найти способ снять вестерн. Вы представляете, во сколько нам это обойдется? После такой передачи, как ваша, мы будем вынуждены за бесценок уступить последующее эфирное время». Дан обращался к Робину, но на самом деле он говорил все это только для Грегори. «Если мысли вслух пойдут, цена не упадет», — возразил Робин. «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — сказал дан. Я уже не говорю о том, что мы никогда не найдем покупателя заинтересованного в получасовых новостях. Робин вышел из себя. Я ничего не понимаю в рыночной стоимости передачи. Этот вопрос вы можете обсудить в коммерческой службе. Я здесь, чтобы сделать информационную программу более интересной, более познавательной. И я думаю, что мысли от слух будет очень увлекательной передачей. Дан не верил своим ушам. Он надеялся, что его поддержат Грегори. Но тот лишь уклончиво улыбался. Когда же вы собираетесь выйти в эфир? Спросил Дан. В октябре. «А до этого что планируете?» «Этим летом я буду освещать работу Сената». да я за то, чтобы дать Робину свободу действий», – поступил разговор к Грегори. «Рейтинг – это, конечно, хорошо, но нам нужна престижная передача. Если Робин сделает себе имя, отражая избирательную кампанию, передача «Мысли вслух» может иметь огромный коммерческий успех». Он похлопал Робину по плечу. иди вперед, Робин, дерзайте. А я замолвлю словечку перед бухгалтерской службой, чтобы вам открыли необходимые кредиты». Робин улыбнулся и направился к выходу. «Я тотчас же принимаюсь на работу. Буду постоянно держать вас в курсе событий, мистер Остин». Дан Неловско встал. Грегори продолжал с нескрываем восхищением смотреть на закрывающуюся за Робином дверь. «Вот это личность», — сказал он. «Если ему удастся осуществить то, что он задумал», — возразил Дан. «Ноль. Если только ему удастся осуществить то, что он задумал», — возразил Дан. «Ему удастся. И даже если он потеряет поражение, это не беда». По крайней мере, он действует. Знаете, Дан, я думаю, что взял на работу самого энергичного человека в нашей профессии. Дан вернулся к себе в кабинет. Проект передачи с Кристи Лейном лежал на столе. Внезапно он показал Дэну совершенно бессмысленным. Высокомерие Робина Стоуна окончательно выбило его Однако он снял трубку позвонил Сигу и Хауи, назначив им на четыре часа встречу. Грегори хочет демономичной работы? Отлично. Дан начнет действовать. Он поддержал Сига и хау в своем кабинете до 7 вечера и на прощание попросил их принести через два дня не проект, а уже готовый отбросок сценария. После ухода авторов у Дана внезапно появилось желание напиться. В конце концов, он этого заслужил. Дан направился в 21 и устроился в баре, где уже было полно завсегдатаев. Он заказал двойной скотч. Что-то беспокоило его после стычки с Робином. Что-то нехорошее произошло в столовой. Но что? Дан чувствовал, что если вспомнить все, о чем шла речь, то будет знать, с какой стороны ждать опасности и против чего бороться. Он подумал об Этель. Может быть, стоило развлечься с ней? Пригласить к себе, чтобы она снова сыграла с ним свою игру? С Этель не нужно было тратить сил, чтобы удовлетворить ее. Ему даже показалось, что она предпочитала такой секс, при котором не нужно раздеваться. Дан почувствовал себя лучше. Только в глубине сознания оставалось беспокойство, имеющее отношение к робин Стоуну. Он еще раз и еще перебрал все моменты завтрака, вплоть до ухода Робина из кабинета. Я тотчас же принимаюсь за работу. Дэнс с такой силой опустил стакан на стойку бара, что он разбился. Услужливый официант сразу бросился собирать осколки, а бармен протянул другой двойной скотч. Боже мой, он вспомнил. Это же была последняя фраза Робина. Я буду держать вас в курсе дела, мистер Остен. Это перед ним, Дантоном Миллером, должен отчитываться Робин Стоун. Но этот сукин сын собрался перескочить через его голову, и Грегори был не против. Ну что ж. Он знает, как решать эту проблему. Нужно, чтобы передача с Кристи Лейном заставила бы их заткнуться. Нужно, чтобы он вышел победителем. Так будет лучше для многих. Дан позвонил отель с телефона кабины. «Придешь ко мне?» – спросил он. «Я мне проститутку, которую вызывают по телефону». «Это значит?» «Это значит, что я еще не обедала». «Ладно, приезжай ко мне в ПЖС». «А другого ресторана нету?» «Послушай, милочка», – он смягчил тон. «Сейчас половина девятого». Я не могу позволить себе засиживаться допоздна. На следующей неделе я поведу тебя туда, куда захочешь. Это обещание? Клянусь своими баллами. Итак, встречаемся через полчаса. Он вернулся в бар. Допил свой скотч. Посмотрел на часы. В такое время был уже неловко показываться в компании Этель. Он подписал счет и вдруг почувствовал, что слишком много выпил. Вызвал такси и вернулся к себе. Этель, должно быть, теперь ждала его. Ну и пусть ждет. Он не должен отчитываться перед этой шлюхой. Он Дантон, важная персона, а она всего лишь пешка.